Глава 9. Взять его С тех пор, как Тюфякины поселились на Остоженке, там установился новый тайный распорядок. Утром граф Полистель в сопровождении князя Шихонского уезжал на службу, а каторжник тоже, как на службу, приходил к Ольге. Наличие внутри сразу двух союзников многое упрощало. Марис теперь больше занимался приходящими агентами и уже не бегал проверять запоры. Он и раньше не приглядывал за княгиней, поручая это Гавриле. Теперь лакей спевался и надзора за Ольгой не было фактически никакого. Утро протекало следующим образом. Улучив момент, Салаваров со двора впускал Петра в дом и снова запирал дверь. Каторжник взбегал наверх и попадал в жаркие объятия. Часа через два Ольга спускалась вниз разведать пути отхода. В удобную минуту она вызывала Петра громко сказанной условленной фразой. У выхода уже дожидался Соловаров. Он вручал товарищу пачку бумаг и выпускал наружу. А по ночам Ахлестышев воевал. Спать приходилось лишь несколько часов в сутки. Зато жизнь сделалась очень насыщенной. Отчаянных осталось мало. Тюфякины и Пунцовы погибли, Соловаров не покидал особняка. Приходилось партизанить вчетвером. Штабс-капитан Ельчининов поставил перед отрядом конкретную задачу. «Сейчас самое главное», — сказал он, — «это обездвижить великую армию. Мы уже почти продержались. Еще неделя ожидания, и Бонапарт поймет, что его перехитрили. Корсиканцу останется лишь бежать из Москвы, Обратно к Смоленску. Конский состав. Вот главный объект нашего удара. Лошадей французов все меньше, а добыча фуража для них делается все труднее. Это только человек может жить на баланде из муки, а строевому коню нужен овес. То, что вне города, оставим нашим товарищам, а то, что в Москве, наше. И отчаянные начали целенаправленную охоту на фуражные склады, Самым полезным здесь оказался Головтеев. До войны он вел раздробительную торговлю сеном и овсом. Примечание, то есть розничную. Конец примечания. Все извозопромышленники были старику хорошо известны, так же, как и подходящие помещения. Оставшиеся в городе купцы сообщали ему, где что лежит и как охраняется. После этого появлялись отчаянные и устраивали ауто-дафе. Унтер-офицер просил пожилого уже человека не ходить на поджоги, но упрямец обижался. Он никогда не упускал случая самолично прикончить захватчика. Смелый, безжалостный, дедушка действовал топором. Рука Головтеева сохранила мужицкую твердость. А Хлестышев старался не смотреть на плоды его трудов. Зрелище было не из приятных. Вдруг однажды утром Ольга сообщила Петру важную новость. Полистель пишет секретный доклад для Наполеона, черновики которого не отдает даже Морису, лично сжигает в камине. Доклад ответственный. Полковник не выходит к ужину, а за завтраком очень рассеян. Ест, не разбирая, и все думает, думает. А сегодня заявил с привычным бахвальством, что его документ решит исход войны, ни больше, ни меньше. А когда Ольга попыталась выяснить подробности, намекнул «Наполеон на распутье». Великий человек раздумывает, как ему вести осенне-зимнюю кампанию, и доклад графа даст его мыслям верное направление. Чтобы увидеть доклад, нужно проникнуть в кабинет графа? Да, но за ним присматривает Морис. Он сам там убирается и в течение дня может заглянуть, убедиться, что все в порядке. Кабинет запирают на ключ, всякий раз, когда граф из него уходит. Но от Старого Дворецкого осталась связка запасных ключей. У кого она сейчас? У Степаниды Фроловны. Отлично. Стало быть, нужно только на один час отвлечь Мориса. Так? Так, милый. Но именно это и невозможно. Свои встречи с агентами он проводит в гостиной, и дверь кабинета ему оттуда видна. На первый этаж Марис сейчас почти не спускается, доверившая это прислуге. Надобно, чтобы этот час он провел в своей комнате. Она в самом конце анфилады, оттуда ничего не видно и не слышно. Но в ней Марис лишь спит. Я не знаю, как завлечь его туда на целый час. «Ну, можно подсыпать ему в кофе и слабительного» чтобы он провел этот час в отхожем месте. — Да, но камердинер питается с господского стола, с нами не сидит, но ест, пьет то же, что и мы. Если испортить кофе, то мы все будем бегать в отхожее место. Охлестышев задумался. — Петя, — неуверенно начала Ольга, — есть еще новость про графа Полистеля. — Какая? — спросил тот рассеянно. Еще когда я была барышней на выданье, он за мной слегка ухаживал. За тобой тогда пол Москвы ухаживала такая красавица, да при таких деньгах. А теперь он не нищий эмигрант, а полковник армии, захватившей Москву, и мы с князем полностью в его власти. Постойка, насторожился Петр, он что, возобновил свое волокитство? Петь! Ольга посмотрела на него как-то странно. «Это не волокитство. Это уже домогательство в самой наглой и настойчивой форме. Вчера, например, я едва вытолкала его отсюда. Граф Полистель убежден, что мне ничего не стоит переспать с ним. Вот как!» «Это почему же, когда они с князем привезли меня сюда? Помнишь, я говорила, что имело место бурное объяснение?» Кто что делал в эти восемь суток московского пожара? И как должен вести себя супруг в минуту опасности? Так вот, я откровенно рассказала князю, что в эти ужасные дни возле меня был ты, и я многократно обязана тебе спасением своей жизни. Сказала также, что мы жили с тобой в эти дни, как муж с женой, и призналась, что мгновения, проведенные с тобой в шалаше на девичьем поле, были самыми счастливыми в моей жизни. «Моей тоже», — улыбнулся Хлесташев. «Но при чем здесь полистель? При том, что князь Шихонский, дурак, рассказал об этом графу». «Ну и что? Пусть полковник знает, что место занято. Ты забываешь, что я в его власти. А граф после откровений моего мужа решил, что я падшая женщина, которой все равно с кем спать. Понятие любви ему недоступно. Для графа это то, что мужчина и женщина делают в постели и ничто иное. И теперь...» Он счел, что меня можно просто взять как вещь. А князь? Что князь? Я всегда интересовала его лишь как наследница двадцати тысяч душ. А сейчас дружба с Полистелем значит для него выживание. Он легко отдаст меня полковнику в обмен на его расположение. Я убью их обоих. И не на дуэли, а из-за угла. Партизанам это дозволяется. Когда, милый мой? Да хоть нынче. Они ведь считают меня покойником. Убеждены в этом. Тогда на бульваре Полистель шепнул конвоирам, чтобы вас расстреляли немедленно. Как только уедет карета? Он недавно этим хвастал. — Так и вышло. Вы уехали, и нас тут же стали убивать. Если бы не отчаянно... — Я давно хочу повидаться с твоим спасителем и поблагодарить его. Сегодня же и поблагодаришь. — А как же разведка? — К черту такую разведку! — скричал Охлестышев. — Тише, милый! «Ты же не хочешь, чтобы сюда прибежал Морис и его убью?» Иш, разубивался! Казни уж заодно и Бонапарта, сразу война кончится!» «А ты чего смеешься?» — удивился Петр. «Граф Полистель нацелился к тебе в спальню, а ты, дурочка, веселишься. Что делать-то будем?» «Не знаю, но пока ты не увидал секретного доклада, мне отсюда убегать нельзя. Представляешь, наше командование узнает, в каком направлении французская разведка — толкает своего императора. Представляю. А ты представляешь, если сегодня граф снова явится сюда и уже не захочет уходить? Уйдет. Я признаюсь ему со слезами, что подцепила от каторжника дурную болезнь. Ловко? Ловко. Несколько ошарашенно согласился Петр. Да чего вы, баба, хитры в таких делах? Но это даст лишь отсрочку. Полистель пришлет военного доктора, и тот тебя разоблачит. А нам и нужна отсрочка. Иди, думай, чем отвлечь Мариса. Все надо сделать уже завтра, иначе граф спалит черновик своего доклада. Пока Хлестышев добирался до подвала, он уже все придумал. Растолкал спящего батыря, который храпел, как рота гренадеров, и сказал... — Собирайся. Идем в Волчью долину. — Хорошая мысля, — одобрил Вардалак, протирая глаза. — А по что идем-то? — Товарищей проведать. — Именно. Срочно понадобилась твоя Мортира Макаровна. Дай бог, чтобы она оказалась жива и здорова. И Охлестышев рассказал Саше, для чего нужно отвлечь на один час камердинера графа Полистеля. Налетчик выслушал и признал: Ежели кто исправится, так это мартира. Золото, а не человек. Коли твой Марис окажется не из бугров, пропадет с головой. И часом не обойдется, забудет все на свете. Надо только придумать, как девку к нему подвести. Примечание бугры. мужеложцы, ложцы, педерасты, устаревшие. Конец примечания. И это я уже придумал. Степанида предъявит ее, как желающую наняться в горнишное. Она ж сама кухарка, у нее других дел полно. Мартиро назовет крестницей. Марис, конечно, начнет наводить справки по месту жительства и спросит большого жака. Думаю, тот даст самую лесную рекомендацию. — Точно! — загоготал Саша Батырь. И не он один, а и вся дивизия. Охлестышев доложил начальнику отряда новые обстоятельства и свои предложения, как проникнуть в кабинет полковника. Сила Еремеевич ничему не удивился. Привлечь к разведке гулящую женщину? Запросто. Была бы патриотка. Вон князь Шихонский продался врагу, а гайменник Пунцовый жизнь отдал за отечество. Егерь отпустил друзей в разбойничью слободку. Головтеев уже дал команду предупредить Степаниду, что у нее появилась новая крестница. Нил Нифонтович теперь каждый день брал в партизанском погребе какой-нибудь деликатес и нес его к Зубовской площади. Там составился стихийный базар, на котором Степанида покупала провизию. Отчаянно, безжалостно опустошал припасы, передавая вдове белужьи балыки, ветчину, и кофейные зерна. На этом зиждилось прочное положение кухарки. С появлением в доме четы Тюфякиных его обитатели стали питаться намного лучше. Даже в походной квартире императора не всегда ели то, что запросто уплетали за ужином полестель с Шехонским. Причем цены Головтеев назначал умеренные. Подозрительный Морис пришел однажды со Степанидой на Зубовскую площадь и долго пытал старика. Откуда тот достает свои яства? Нил Нифонтович представился кумом Тюфякиной. Такой родни у каждого русского, как известно, без счету. Именно кумовством он и объяснил низкую цену. Насчет происхождения деликатесов сказал загадочно, что оставлен в Москве караулить особняк Большого Барина. Там поселился один из маршалов, который истребляет хозяйские припасы. В погребах навалено столько, что слуги маршала не замечают скромной коммерции сторожа. Но если уважаемому господину что не нравится, то у него в Москве еще кумовьев много. Больше к дедушке никто не приставал. В прочном положении добытчицы Степанида теперь свободно покидала особняк и ходила к себе на поварскую. Салаваров же обитал на Остоженке безвылазно, никуда не выходил и трудился по дому без устали. Степанида откровенно этому радовалась не хотела обдавить второй раз за месяц. Полистель с Марисом, считавшие себя знатоками человеческих душ, и представить не могли, что люди простого сословия могут их так обдурить. Ахлестышеву с Батырем. Предстояло пройти на Неглинную через кварталы, забитые французскими войсками. В поведении последних наступил теперь третий этап. Первую неделю охваченный огнем город грабили все подряд. И захватчики, и русские, безо всякой системы. Именно тогда в руки мародеров попали огромные ценности. Москва по площади больше Парижа. 330 храмов и 500 прекрасных дворцов предоставили грабителям несметное богатство. Те из них, кто в дни пожара не сгорел в хмельном угаре, сказочно обогатились. Когда Наполеон вернулся из Петровского дворца назад в Кремль, он попытался внести в разбой систему. Право на грабеж догорающего города теперь предоставлялось всем корпусам по очереди. Сильные патрули убрали русских солдат, огромном количестве разгуливавших по улицам в полном вооружении. Старая гвардия заняла Кремль, молодая французский квартал. Армейские корпуса заселили пригородные слободы. Грабеж по системе не получился. Окружность Москвы 42 версты. Такую протяженную линию невозможно контролировать, особенно по ночам. Голодные армейцы тайком, вне очереди, шастали в городские кварталы и всюду натыкались на гвардейцев. Пользуясь своим удобным местоположением, те успевали раньше других и забирали лучшие вещи. Второсортным армейским мародерам приходилось покупать у них эти ценности. Обозленные солдаты линейных полков прозвали гвардейцев «московскими жидами». Примечание. Армия отомстила гвардии во время бегства на запад. Отставших от полка не пускали к кострам линейных частей и не продавали ни еды, ни питья. Гвардеец, потерявший свою часть, был обречен на смерть или плен. Конец примечания. Счастливчики устроили на площадях базары по продаже трофеев и набивали карманы золотом. Откуда ни возьмись, появились и настоящие евреи. Эти предлагали табак и деликатесы за звонкую монету, или выменивали их на меха. Гвардейцы и евреи особенно нажились в первопрестольной. Вся золотая наличность постепенно перетекала к ним. Рядовые солдаты, особенно из союзных войск, жили в проголодь. Они больше думали не об империалах, а о крепких ботинках и новых штанах. Самые умные запасали теплые вещи. Характер грабежей изменился. Мародеры искали теперь еду и одежду. С несчастных москвичей безжалостно снималось все, вплоть до белья. Доведенные до отчаяния люди не знали уже, куда им деваться. Не было ни еды, ни крыши над головой, ни личной безопасности. Тысячи людей жили под открытым небом, выкапывая овощи на брошенных огородах, но и их отбирали солдаты. Наконец, Наполеон решил прекратить творимое его армией бесчинство. Был образован муниципалитет. В него силой загнали московских торговых людей, что не успели убежать. Учредили городскую полицию, но с ней никто не считался, и меньше всего военные. Самое главное, император издал приказ, безусловно запрещающий грабежи населения. Солдаты его проигнорировали. Тогда наказанием за ослушание назначили расстрел. Грабежи не прекратились. Казнили первых нарушителей, мещинства продолжились. Только после третьего расстрела порядок более-менее наладился. И, возможно, не из-за санкций против мародеров, а потому что отбирать у нищих людей стало уже нечего. В городе царил голод. То, что требовалось для поддержания жизни, имелось теперь только у солдат. За еду они покупали ласки женщин, и часто это были не шлюхи, а матери семейств, которым нечем стало кормить детей. Дамы даже из дворянских фамилий, не сумевшие вовремя уехать, ходили по улицам и предлагали себя. Те, кто постарше, водили с собой для этой же цели дочерей, только так несчастные могли выжить. Вот и теперь Охлестышев с Батырем Встречали этих гулящих по неволе. С потупленным взором, готовые сгореть от стыда, голодные, грязные, они стояли на всех перекрестках. Вокруг шатался разномастный народ. Уголовные, мещане, переодетые дезертиры, нищие погорельцы. Благодаря новым порядкам партизанам можно было не переодеваться в чужой мундир и идти в своем платье. Поляков Сокольницкого разогнали на аванпосты, а французская разведка в лице Полистеля считала Охлестышева расстрелянным. Поэтому друзья шли не таяс. Неожиданно перед Страстным монастырем им встретилась карета с дворянским гербом, запряженная полуживой лошадью. Стекла в экипаже были опущены. Пожилая, неряшливо одетая особа, похожая на старую деву, высовывала снаружи и энергически кричала, «А их нечего! С нами Бог и русская сила! Скоро, скоро побегут проклятые из Москвы без оглядки! Еще немного осталось, люди, потерпите! А мужчины, воюйте!» Москвичи, все теперь похожие на одну большую артель нищих, слушали диковинного оратора с видимым удовольствием. Некоторые боязливо оглядывались и молчали, но большинство криками выражали одобрение. Стоявший рядом патруль французов ушел от греха подальше. Петр с изумлением узнал в отважной даме Анну Николаевну Щепотьеву. Действительно, старая дева, она была дочь генерала и чудаковатая богачка. В мирное время Щепотьева занималась лишь вязанием и сплетнями. И тут такое... Чудные дела твои, Господи!